Я работал как вол. И когда поставил точку, почувствовал даже некоторую опустошенность. Все желания пропали напрочь. Белка уже спала, так что радостью победы поделиться было не с кем, а сна ну ни в одном глазу. Отключился я в итоге как-то незаметно для самого себя. И на утро, позднее утро, захотелось всего и сразу. Пить, есть, петь, плясать, драться, принять душ, посмотреть красивую эротику и, наконец, покувыркаться с белкой. Последнее мы исполнили в лучшем виде, как только я отвез мальчика в школу. Завтрак был позже, а еще позже недосып потянул обратно в постель. А в постели нас потянуло обратно друг к другу. Но этой семейной идиллии не довелось получить развития, потому что настойчиво и грубо запел телефон. Нашей нежности прервал не кто-нибудь, а сама верба. Символично так. Не менее символично, чем отсутствие России на игрушечном глобусе. И прервала нас верба не ревности ради, а ради тела. Белка узнала Татьянин голос и даже странным образом не обиделась. Наверное, ей льстила такая ситуация, когда в постели была именно она, а соперница лишь в телефоне. — Ты вылетаешь сегодня из Шонефельда рейсом аэрофлота? — Опять вы меня надули, — проворчал я. В прошлый раз Кедр предлагал люфт Ганзу. у них сервис совсем другой. Летайте самолетами аэрофлота. Жестко припечатала верба. Нечего выпендриваться. Тем более, что ты уже опять не Сергей Малин, а Михаил Разгонов. Поедешь к Редькину забирать свои рукописи. Выдернешь их из-под носа у ЧГУ, ФСБ и ГРУ. Они начнут на себе волосенки рвать, мол, опять все пропало. И тут на авансцену выходишь ты. Весь в белом, выступаешь где-нибудь на эхо Москвы или в НТВшных новостях и рассказываешь, как заживо похороненный вернулся из эмиграции к родным берегам. ки маленький Солженицын, и все эти гады просто обгадятся от обиды. А не застрелят они заживо похороненного классика? Робко поинтересовался маленький Солженицын. Пусть только попробуют, — лихо заявила верба. Я хотел ей напомнить, что подобных обещаний уже наслушался два года назад, а в итоге мы, помнится, всем гуртом, поджавший хвост, ломанули на богамы. Но я не стал этого говорить. Может, и впрямь времена переменились, раз я теперь уже и не Малин, а Разгонов. Сексуальный настрой был, конечно, сбит напрочь, но настроение осталось хорошим. Мы с Белкой выпили в обед за мое счастливое возвращение в собственный образ. Честно признаться, я так и не понял, почему это происходит именно теперь. И любимая жена проводила меня в аэропорт. Рюшик сидел сзади в нашей Субару и листал бесконечных Микки Маусов. Ему... Страшно нравилось, что на немецком комиксы выходят каждую неделю. Он еще помнил, что в Москве этот детский журнал был лишь ежемесячным. А в Шонефельде, перед паспортным контролем, Белка сначала заявила мне. Я вот иногда думаю и все никак не могу понять, на черта ты мне вообще нужен. Со своей вербой, со своей дурацкой спецслужбой с этой вечной нервотрепкой, конспирацией, улетел бы что ли уже раз и навсегда. Потом расплакалась вдруг, умоляла звонить почаще, так как ей самой звонить было запрещено строго-настрого, и наконец спросила, а я не могу полететь с тобой вместе? Вопрос был вполне серьезным, но я ответил ей одними глазами. Мы уже обсуждали это. Я никогда не ставил любовь к родному пепелищу, а равная любовь к отеческим гробам выше инстинкта самосохранения. И жене не позволял. Обрыдло мне тут все в этом Берлине. Домой хочу, — прошептала Белка и добавила злобно: Проклятая Германия. Ну, прямо булгаковский генерал. Чернота в Константинополе. Зато плакать перестала. Рюшик ничего не понимал и на всякий случай успокаивал нас обоих. Потом был Випевский коридор вместо паспортного контроля. И когда мы поднялись в воздух, я сам себе напоминал террориста. В каждом кармане по пистолету два телефона. Обычные мобильники и трубка космической связи а также целый дипломат, набитый еще не до конца изученной мною шпионской техникой. В Москве должны были встретить специалисты, которые все объяснят. Братья Древовидные предоставили мне и пачку документов, и кучку референтов, а впереди ждала еще и ванна, и чашечка кофе и какао с чаем в каком-нибудь балчике кемпинском, Или палац отеля. Теперь, говорят, и в Москве неслабых гостиниц понастроили. Если б только я еще долетел до той Москвы. Так нет ведь. Шпионские страсти начались уже в воздухе. Мои друзья почему-то не стали звонить по космической связи. Наверное, не хотели соседей по самолету пугать. Вместо этого после всяких милых сообщений о температуре воздуха за бортом и городах, промелькнувших под алюминиевым брюхом Ту-154-го. Во, какую доисторическую колымагу мне подали!» Тот же воркующий голос и объявил для надежности дважды. «Господин Малин, вас просят пройти в голову салона к служебному входу». Ну вот, вздохнул я про себя. Опять Малин. А говорили, разгонов, разгонов. А у закрытой двери ждала уже не стюардесса, а солидный такой аэрофлотовский служащий, возможно, второй пилот. Я у них в знаках различия не разбираюсь. И уточнив, действительно ли я Малин, он попросил пройти непосредственно туда, Откуда управляли всей этой летающей техникой? За последние годы я много где побывал и навидался всевозможные экзотики. Но в пилотской кабине пассажирского самолета оказался впервые. Это романтично, доложу я вам. Яркие блестки на черном бархате неба, стеганная пуховая перина облаков внизу. И все великолепие сквозь большой фонарь, а не через жалкий кругляш иллюминатора, который обычно вжимаешься мордой, чтобы хоть чуточку побольше интересного разглядеть за бортом. Лайнер неторопливо парил среди холодных звезд над поистине лунным пейзажем. Огромная приборная панель уютно светилась разноцветными лампочками, И в этом действительно было что-то космическое. Захотелось даже сказать, мужик, дай порулить. Но мужик за штурвалом выглядел слишком серьезным, даже озабоченным. И шутить с ним определенно не стоило. Он протянул мне шлемофон и сказал, «Послушайте, это вас». Буднично так, как будто сослуживца позвал к телефону из другой комнаты. «Малин!» На связи оказался сам Тополь. «Тебе нельзя садиться в Москве ни в коем случае». «Почему?» — глупо спросил я. Тополь шумно вздохнул, потом тихонько зарычал и, наконец, совершенно бесцветным голосом полюбопытствовал. «А что ты хочешь узнать у меня прямо сейчас в эфире?» «Ничего. Я оказался понятлив. Полетели тогда обратно в Берлин». «Это невозможно!» — вступил пилот, который, оказывается, участвовал в разговоре. «Женева!» — предложил я. «Семен Семенович!» — воскликнул Тополь. «Это же не спецрейс! Ты летишь на обычном пассажирском самолете!» «Я действительно вел себя, как герой Никулина, в бриллиантовой руке, а время шло!» «Хорошо!» — смирился я. Запрашивайте посадку в Смоленске. Пилот щелкнул чем-то на пульте и вступил в переговоры на своем птичьем языке. Ну и Горбовский тоже чем-то щелкнул у себя в Майами, или откуда он там разговаривал. И прежде чем Смоленск успел дать добро, последовало его категорическое распоряжение. Российские города исключаются. В любом из них нас опередят. Давай-ка ближний зарубежье малин. Я готов был лететь хоть в Монголию, если керосина хватит, но решил промолчать с очередной дурацкой шуткой. Разблюдовку выдал пилот. Рига, Вильнюс, Минск, Киев.